Место действия Красноярский край. В клинической больнице Энска объявление о воздушной тревоги вызвало такой же переполох, как и в тысячах других лечебных учреждений Российской Федерации. По всему городу завыли сирены, так называемый сигнал внимания всем. Динамики всеобщего оповещения были установлены на двух зданиях больницы. Когда сирены замолкли, зазвучало объявление: Внимание, внимание, граждане, воздушная тревога, воздушная тревога, радиационная опасность. Потом пошла краткая инструкция для населения, опять сирены и по-новому. Четких инструкций в метоучреждении для такого случая не предусматривалось. Собственно, не было и плана мероприятий при угрозе ракетно-ядерного удара. На случай пожара, пожалуйста, вот инструкция, а на случай внезапных боевых действий с применением ядерного оружия, нет только в рамках городских и областных мероприятий ГО, рассчитанных на исполнение в течение нескольких часов и суток. В тот момент, когда зазвучал сигнал тревоги, большинство медперсонала кинулось изучать план эвакуации этажа и инструкции по действиям при чрезвычайной ситуации. Было бы неверно предполагать, что эти планы и инструкции не изучались прежде, изучались и даже отрабатывались в учебной практике, особенно старшим поколением работников. Но сейчас многое вдруг улетучилось из памяти, и слишком важное место в мыслях занимал вопрос – это по-настоящему? Бомбоубежища в больнице не было, и данный факт ставил ответственных лиц в тупик. Пожар, землетрясение – это понятно, а как быть с воздушной тревогой, радиационной опасностью? Просто вывести всех пациентов на больничный двор или перевести в другой блок – не решение для такой беды. А в подвале – Как знали все, по колено вонючие нечистотные воды, раи насекомых и темнота. Зданию 70 лет после Великой Отечественной войны строилось. Только часть подвала осушена, очищена и приспособлена за вхозом под склад инвентаря и материалов типа метел, звездки, стекла, да еще под последний приют списанной медтехники и железных коек. Положение усугублялось тем, что большинство персонала женского пола, Мамы, жены, бабушки. В наступившие тревожные минуты их, конечно, заботило будущее пациентов, но, пожалуй, в большей степени они были озабочены судьбой своих близких, особенно детей. Перекрикиваясь, требуя инструкции от дежурного врача, огрызаясь на встревоженных пациентов, они умудрялись еще и беспрестанно звонить своим родным. Когда пропала сотовая связь, началась просто истерика и паника в самом отвратительном ее виде. Пациенты и медперсонал окружили дежурные посты, на которых имелись телефонные аппараты стационарной связи и буквально рвали друг у друга трубку. Кто-то пытался выполнять свои обязанности в меру знаний и возможностей, но паника в разной степени присутствовала на всех этажах, отделениях и блоках. В суматохе сбежали несколько медсестер, да и некоторые из пациентов решили самостоятельно спасать остатки своего здоровья. Но не все пациенты могли свободно передвигаться. Имелись и такие, что без посторонней помощи были не способны принять даже пищу. Многим послеоперационным больным категорически нельзя было самостоятельно передвигаться. Непрекаянный народ прильнул к окнам, а там грозные сполохи в небе, высотные подрывы заградительных ядерных устройств. Видно, как озарились облачные небеса, как нестерпимо яркие вспышки на дальности в несколько сотен километров осветили строение вокруг больницы, деревья и опавшую листву в сквере. Резко вспыхивала новая звезда, в одну секунду разгораясь до яркости полной луны, потом быстро гасла. Вокруг того места, где остывало искусственное светило, расплывалось едва видимое мерцающее пятно тумана. Глухой рокот высотных взрывов тонул в вои сирен. А минуты через три все кончилось. Ночное небо перестало быть видимым. Легкие кучевые облака испарились. Примерно в шести километрах от больницы, на высоте 2200 метров, возник шар плазмы. Он был настолько жарким и столь электролизованным, что вокруг него молекулы атмосферного водяного пара распадались на составляющих атомы водорода и кислорода, а молекулярный азот превращался в атомарный. Между этими элементами шла цепь химических превращений с выделением энергии, вследствие чего за 2-3 секунды вокруг плазменного ядра образовала шарообразная огненная масса диаметром почти в километр. Но вот проходит пятая секунда взрыва, свечение плазменного шара быстро уменьшается. Температура вокруг него падает до нескольких тысяч градусов по шкале Цельсия, и воздух перестает гореть. Азот первым выходит из череды реакций, возвращаясь к своему обычному молекулярному состоянию. В небольшом количестве остается в атмосфере аммиак, гидрозин и оксиды, образовавшиеся в первые секунды взрыва под воздействием жара и давления. В окрестностях они еще некоторое время будут обнаруживать себя специфическими запахами. Даже спустя десяток секунд после катастрофического выделения энергии температура в эпицентре остается высокой, но холодный воздух давит на огненный шар со всех сторон, конвекция толкает его вверх, к небу, устремляется в росте колоссальный дымопылевой гриб. Если приглядеться, то можно заметить, что над ним образуется конусообразный зонтик. Эта шляпка радиоактивного гриба уплотняет высотную разряженность, и атмосферная влага сгущается до состояния пара. А ниже шляпки обтекает ножку гриба паровая юбка. Это уже конденсат с радиоактивной пылью. Вот горение взрывных масс прекратилось, но теперь горит все в ближайшей округе. Люди, собравшиеся возле окон и глядевшие на солютообразное свечение заградительного огня, воспринимали это так, словно все происходит во сне или на экране гигантского кинозала. Ощущение реальности давал лишь долетающий из-за больничной ограды шум. Вой сирен, монотонный голос из громкоговорителей системы гражданского оповещения, автомобильные гудки, крики людей, какая-то суета и боготня на улицах. Но все происходило вдалеке. А вот 350-килотонный термоядерный взрыв стал для больничных наблюдателей безоговорочно реальным с первой же миллисекунды зарождения. Те, кто стоял у окон с противоположной к взрыву стороны здания, успели увидеть, как пейзаж засветился, словно ксеноновая фара автомобиля. Будто люди и все, что их окружает, весь мир и был излучающий поверхность этой фары, пространство светящихся силуэтов. Но те, кто оказался лицом к воздушному взрыву, увидели лишь белый свет, без малейшего намека на геометрические формы и расстояния. Когда инстинктивно они зажмурились и прикрылись руками, то ничего не изменилось. Сетчатка глаз была поражена мощным световым ударом, и требовалось время, чтобы возбуждение в зрительных зонах головного мозга спало. Проходит секунда, и люди чувствуют, как что-то мягкое касается их лица, шеи, рук. Это первая реакция на поток излучения и расширяющегося от разогрева воздуха. К исходу второй секунды они чувствуют жгучую боль там, куда попадают прямые лучи от вспышки. Люди пытаются спрятаться от яростного света. Все бросаются в сторону от окон. Многие открывают глаза, чтобы видеть, куда двигаться. Но вокруг все тоже белое пространство без ориентиров. На исходе четвертой секунды в окна бьет воздушная ударная волна. Она приносит с собой подземный гул, яростный свист и давящий грохот. Окна старые, с деревянной рамой. Они влетают в помещение почти полностью. По людям бьет шрапнели из стекла и щепок. Мало кто успел отбежать от окон. Кому-то было физически трудно двигаться быстро. Другие натыкались на стоявших позади. Теперь воздушный поток всех толкает вглубь помещения, на пол, на стены, друг на друга». Давление в помещении резко вырастает до такой степени, что у людей лопаются барабанные перепонки, вваливаются глаза, раздуваются легкие желудки, останавливаются сердца. Ещё мгновение – трескаются и вылетают стекла из окон с противоположной стороны здания, давление падает. Оглушительный грохот ударной волны укатывается дальше, но остаются свист и вой. Они раздаются из всех щелей и небольших отверстий, будь то пространство между дверным полотном и полом, вентиляционной решетки или сливное отверстие в раковине. Эти звуки сопровождают обратное движение воздушной массы после прохождения ударной волны. Спустя несколько секунд гул почти сошел на нет, свистый вой прекратился, в коридорах и палатах пыльная темень. Пыль всюду и за пределами больничных зданий, из-за нее не видно неба. Состроение больницы полностью или частично сорваны кровли. Стены почти все целы, а вот окна, хотя и разбитые, но все же сохранились только с той стороны, которая оказалась тыльной к эпицентру взрыва. Впрочем, видны несколько уцелевших стеклопакетов в двух блоках, которые прошли недавно капитальный ремонт. Пыльная мгла больничных коридоров постепенно наполняется звуками. Люди приходят в себя. Крики, стоны и кашель. Даже те, кого не ослепило вспышкой, в эти мгновения вынуждены воспринимать окружающее пространство и себя на ощупь. Большинство людей живы, но многие ранены, с переломами, с ожогами. Стоит пошевелиться или натолкнуться на кого-то, и раздается крик боли. А между тем приближается невидимый враг. Ветер несет сюда радиоактивное облако.